«Отпущение грехов. 9 июля 35-го». Вы задаете вопрос. Беззаконие или благое и правое дело совершается прощением грехов? Мой ответ на это был дан в одном из моих писем, где я приводила слова учения. «Платное отпущение раскаявшегося грешника не есть ли самое тяжкое преступление?» Параграф 52. Агни-йога. Там же я указывала на это отпущение грехов как на одно из главных зол современного духовного воспитания, ибо именно сознание легкости прощения при якобы мощной и единой защите церкви внедряло в сознание самых детских лет разрушительное чувство безответственности конечно, ввиду некоторых соображений и местных условий, я советовала бы вам, насколько возможно, просто разумными доводами утверждать необходимость внушения и воспитания со школьной скамьи понимания личной ответственности за каждое побуждение, за каждую мысль и поступок, так же, как и ясного представления о смысле и значении своего существования, Отсюда явится и понимание необходимости выполнения своего жизненного долга. Эти понятия должны лечь в основу воспитания молодого поколения. Почему образ змея был избран символом мудрости? Одно из многих объяснений этой эмблемы то что змей всегда держит голову прямо и двигается по прямому направлению, и лишь тело его принимает извивы в соответствии с встречаемыми препятствиями на пути. Так будем мудры, как змеи, Преследуя свою цель, будем избирать лучшие и благие пути. Что же касается вашего опасения, что никто не поверит заявлению, не подкрепленному ссылками на общепризнанных авторитетов? то мне хочется сказать, что лично я предпочитаю слышать разумные и ясные доводы самого автора или из совершенно новых источников, ибо общепризнанность таких авторитетов часто уже противоречит новому и будущему, иначе говоря, эволюционному мышлению. Вы можете найти много мест, трактующих об искуплении в трудах Блаватской. Так, В разоблаченной Изиде она говорит: Петр, апостол, ничего не знал об искуплении. Также, по-видимому, и теологические школы Александрии не ведали этой доктрины. Также она не обсуждалась ни одним из ранних отцов христианства. Филон Иудей представляет историю падения вполне символичной, и Ориген так же, как и апостол Павел рассматривал это именно как аллегорию. При этом в примечании Блаватская указывает прочесть труд Дреппера «Конфликт между религией и наукой». Истинно, большим сдвигом было бы издание «Разоблаченные изиды и тайной доктрины на русском языке». Можно было бы собрать группу людей, владеющих английским языком, и поделить между ними отделы или главы. В недалеком будущем придется это сделать. Между прочим, знакомы ли вы с сочинением Эдуарда Карпентера? У него есть прекрасные страницы о космической любви и, если не ошибаюсь, также и о воспитании. Он был чистым писателем. Так всеми историческими примерами и жизненными доводами подкрепите необходимость осознания ответственности и исполнения долга в воспитании нового поколения. В Бхагавадгите тоже можно найти прекрасные места для главы о воспитании.